Глава 12. На этот раз, когда мы подошли к кабинету Лена Нарды, нас все-таки встречали. Тот самый иллюзионист, которого я видел в прошлый раз и который одним своим присутствием подтвердил, что его величество нас ожидает. Узнаваемая аура Терна также маячила внутри. Как, собственно, и аура коменданта — Но как только мы приблизились вплотную, и я решил, что пора отпустить Арли, та неожиданно заупрямилась и твердо сказала «Нет, ты тоже должен пойти». Она права, неожиданно поддержала ее люк, бросив на иллюзиониста предупреждающий взгляд. «Вам тоже нужно присутствовать, Ленгурта». Я, конечно, не обрадовался, но спорить с провидцами не самое лучшее, прямо скажем, решение. Да и безымянный маг ничего не сказал, когда я, скрипя сердце, шагнул вперед. Решительно постучал и, дождавшись отклика, первым вошел в кабинет. Причем вошел, ведя за собой и Арли, и самого Люка. Следом за нами явился Кэрри, а последним все тот же иллюзионист, который и закрыл за всеми нами дверь. «Однако», — несказанно удивился его величество, сидящий в том же кресле, что и раньше, при виде нашей разношерстной команды. «Сын, как я должен это понимать?» «Так надо, папа». На редкость спокойно отозвался Люк, после чего отпустил Арли, знаком предложил ей присесть на второе кресло, тогда как сам отступил в сторону и остался стоять рядом со мной и Кэрри. «Кстати, ты был прав. Ленна Арли Хатхе — та самая девочка, которую я видел в видении. И она меня тоже вспомнила, поэтому мы правильно сюда приехали. Здравствуйте, Ваше Величество!» Изобразила очень даже изящный реверанс Арли. От ее былой неуверенности не осталось и следа. И вообще, после клятвы люка она полностью успокоилась. Да и мое присутствие, кажется, действовало на нее благотворно. Меня зовут Арлиза Хатха. Очень рада с вами познакомиться. Присаживайтесь, Ленна Хатха. На удивление мягко предложил Терне, а когда девочка села, испытующе на нее посмотрел. Скажите, вам тоже кажется, что Лену Гурту необходимо присутствовать на нашей беседе? Да, Сир, это совершенно необходимо. «А вы знаете, о чем мы с вами будем сегодня говорить?» Арли на мгновение напряглась, а потом закрутила головой и, обнаружив на столе рядом с Терна прекрасно знакомый мне зеленый шарик, уверенно на него указала. «Вот о нем И о том видении, которое в нем содержится. Я так понимаю, оно принадлежит Лэну Гурту?» Я мысленно присвистнул. «Фига себе. Кажется, не только я связан с этим нехорошим видением. Да и Люк обмолвился, что что-то такое видел». И если я прав, то Арли верно сказала, мне действительно стоило здесь поприсутствовать, особенно если окажется, что видение с пожирателем на самом деле привиделось не мне одному. Хорошо, не стал спорить с девочкой его величество. Ленгурта останется, если вы считаете, что так нужно. Что вы можете сказать мне о его видении Леннахатха? Для начала я должна его увидеть. А вы умеете обращаться с фиксаторами снов? «Конечно», — уверенно кивнула Арли и требовательно протянула руку. «Можно, Ваше Величество?» Тернел Рине молча передал ей шар, который в руках маленькой провидицы снова тихонько засветился, после чего она прикрыла глаза, сжала артефакт в руке, сосредоточилась и через несколько мгновений устало выдохнула. «Да, мне это тоже знакомо». Я мысленно поморщился. «Значит, она и правда знала. Видела разломы пожирателя» но мне ни в пару рей, ни раньше ни словом не обмолвилось. А вот до Его Величества эта информация все-таки дошла. И именно этим объясняется появление Арли на этой встрече. Единственное, мне не очень понравилось, что после контакта с артефактом лицо девочки буквально посерело. Чуть ли не постарело, словно Арли успела перенести непосильную нагрузку. Более того, я не ожидал, что ее уже допустили к прямой работе с такими сложными устройствами. Хотя, с другой стороны... Она уже два года находится в обучении. Само обучение наверняка очень жесткое, и его целью вовсе не являлись хорошие оценки. Ну а если дару малышки развивался примерно с той же скоростью, как и мой, то нет ничего страшного, что за два года она успела освоить намного больше, чем я, за несколько занятий у морах. Вы видели то же самое видение, Ленна хатха все таки счёл нужным уточнить его величество, пока Ланнарда с беспокойством следил за состоянием внучки. Орли неожиданно качнула головой. «Не совсем, Сир, но я видела вероятности этого события, Сир». «Так, и сколько их было?» «Основных восемь, а так больше полусотни, но не все из них оказались такими же яркими, как это. «И когда они впервые начали вас посещать?» «Около месяца назад, Ваше Величество, и с тех пор я довольно часто их вижу». И «Я внутренне подобрался. Месяц назад». У меня это видение случилось утром 17 февра, сразу после празднования дня рождения Лена Даурна. Сегодня тринадцатая Майрина. Это что же получается? Мы с ней увидели одно и то же видение одновременно? Его величество тревожно забарабанил пальцами по подлокотнику, а на лицо Лена-коменданта набежало темное облачко. Но оно и не удивительно, Когда сразу два провидца, пусть и несовершеннолетних, вдруг заявляют, что видели одно и то же событие, то, каким бы странным и нереальным оно ни казалось, от него точно нельзя было отмахнуться. При этом на мои видения еще можно было посмотреть сквозь пальцы. Я все-таки сопряженный маг, а не истинный провидец, и если Моррах сказала правду, то в моем случае вероятность, что именно это видение сбудется, была не так велика. Но когда то же самое подтвердила Арли, и когда в ее видении вероятности нехорошего события оказалось так много то это точно было серьезно. Не зря его величество, едва узнав, что мое видение на самом деле не единичное, до такой степени всполошился, что решил нагрянуть в провинцию Хатха. Правда, я не понял, почему он не явился сразу в школу Хатха или не велел доставить арлева дворец. Так было бы проще и быстрее. Однако задавать вопросы было откровенно неуместно, поэтому я промолчал и решил просто посмотреть, что будет дальше. А дальше его величество, как ни странно, забрал шарик у Арли и отдал его своему младшему сыну. Сравни. Люк, проделав те же самые манипуляции с артефактом, ненадолго прикрыл глаза. После чего его лицо точно так же посерело, на висках и на лбу выступили крупные капли пота, а потом он и вовсе пошатнулся и наверняка упал бы, если бы стоящий рядом иллюзионист не скользнул вперед и вместе с Кэрри, который страховал маленького принца с другой стороны, не поддержал его под руку. «Спасибо», — пробормотал люк, открывая глаза, а потом помотал головой и, перехватив напряженный взгляд отца, по-детски шмыгнул носом. «Нет, это не совсем то видение, которое было у меня. Но это, я так полагаю, его начало. Или же, напротив, его конец?» «Почему ты так решил?» «Напрягся еще больше, его величество». «Потому что месяц назад, когда меня начали посещать эти видения, я видел ситуацию несколько с другого ракурса дайнов, летающих по темным коридорам, умирающих людей. Слышал чужие крики, вой сирен. Однако я не видел то... Существо. С некоторым трудом, подобрав нужное слово, сказал принц. Хотя я его все-таки чувствовал. В отдалении. В моем видении ощущения, которые порождала эта тварь, тоже были, но не такие сильные, как в видении Лена Гурта. Поэтому я думаю, что все мы видели одно и то же. Только Лен Гурта увидел одну часть этого события. Я другую. Более, возможно, позднюю или, напротив, раннюю. А Ленна Хатха смогла проследить несколько вероятностей того же самого события, что лишь в очередной раз доказывает его неминуемый приход. У его величества беспокойно дернулась бровь, но вслух он ничего не сказал. Вместо этого он знаком велел вернуть ему шар, после чего поставил его перед напряженно следившим за ситуацией комендантом и тихо спросил. «Ваше мнение, Ленна Лен Нардо нервно сцепил руки перед собой, однако к шару все-таки не притронулся. Хотя, если учесть, сколько времени мы с мальчишками гуляли по крепости, уверен, Лен Комендант уже успел не только просмотреть запись, но еще и обсудил ее со всеми заинтересованными лицами, включая самого Терна Рине. «Свои выводы я уже озвучил, Ваше Величество. Пока у меня нет оснований думать, что данное событие произойдет на территории нашей крепости». Ни в одном из видений не видно характерных для ровной стены. Люди одеты не в военную форму. По крайней мере, не все люди. Но у нас и гражданских-то почти нет. В общем, четких совпадений действительно не вижу. Даже с учетом того, что у нас есть несколько вариантов этого видения, и все они отличаются друг от друга. Я вздрогнул. Дайн! Так вот, почему Терн явился именно сюда. В крепости Ровная два года назад уже открывался нестандартный разлом — и раз уж Арли, которая тоже это видела. Более того, в режиме реального времени сообщила, что разлом действительно открылся, причем еще до того, как об этом стало известно Повелителю, то вполне логично предположить, что второе ее видение, а точнее наше общее видение, тоже может быть связано именно с Ровной. Опять же, во время прошлого разлома я был здесь, и в тот раз мне чудом удалось уцелеть, поэтому не исключено, что и на недавнем видении это могло отразиться. Быть может, между обоими этими событиями существовала прямая связь. И вот тогда ровное на место возможного катаклизма и впрямь подходила наилучшим образом. Собственно, на месте Его Величества я бы тоже в первую очередь подумал именно о ней. И тоже начал бы настойчиво искать совпадения. Просто потому что, зная, где именно будет новый разлом, к этому хотя бы можно подготовиться. Подвести людей, аппаратуру, загодя убрать с линии удара мирное население. Не зря его люди сегодня разбрелись по всей крепости. Не просто так они целый день везде ходят, вынюхивают и, возможно, сравнивают видение Арли и Люка с тем, что есть в крепости». Ленна Хатха». Тем временем снова повернулся его величество к Арли. «Я хочу, чтобы вы предоставили мне все варианты вашего видения, того же самого события, которое сейчас увидели. Максимально полно, максимально подробно. Справитесь?» Девочка на мгновение задумалась. «Думаю, что да. Восемь самых ярких точно смогу записать. Но, Ваше Величество, мои видения в большинстве своем пока еще привязаны к судьбе Лена Гурта, поэтому все они так или иначе отражают именно его будущее. И вот его я не могу вам показать». «Я на этом и не настаиваю. Достаточно будет и общей картины», заверил Етерно и снова протянул шар. «Пожалуйста, постарайтесь». «Сделайте все, что сможете. Это очень важно». «Я понимаю», — пробормотала Арли, после чего снова сжала артефакт в кулачке, а потом вдруг умоляюще посмотрела на меня и тихо попросила. «Помоги мне. Без тебя я могу не справиться». Я вопросительно глянул на Терне, на Лына Коменданта, но, увидев, что никто не возражает, быстро шагнул к креслу и опустился перед маленькой провидицей на корточке. «Что я могу для тебя сделать? Просто держи меня за руку». — попросила Арли. — С тобой я не боюсь упасть. С тобой мне не так страшно. Я, как и на парковке, снова крепко сжал ее похолодевшую кисть, надеясь, что этого будет достаточно. Тогда как маленькая Ленна тяжело вздохнула, крепко зажмурилась и что-то сделала, отчего артефакт в ее руке заполыхал так ярко, что глазам стало больно. Сама Арли при этом часто задышала, словно ей стало плохо. Потом на ее висках выступила испарина. Следом за этим я почувствовал, как испуганно дрожат ее пальцы, и инстинктивно сжал их еще крепче, чтобы она не забыла, чтобы помнила, что я рядом, и чтобы каждый миг чувствовала, что я во всем ее поддержу. Наконец она вздрогнула всем телом, шумно выдохнула и, выронив резко потускневший шар, разом обмякла, пошатнувшись и едва не свалившись на пол. «Арли!» — охнул Леннарда и с грохотом вскочил, едва не опрокинув тяжелое кресло. Но я, к счастью, успел раньше. Вовремя поймал потерявшую сознание девочку, после чего подхватил на руки и прижал к себе, слыша, как бешено колотится ее маленькое сердечко и как тяжело дышит несчастный ребенок, на которого слишком рано свалилась такая нагрузка. «Благодарю Ленхатха за оказанную помощь». Подобрав выроненный орли артефакт, спокойно сказал его величество. Лэнгурту: вы можете доставить Ленну Орлизу к целителю». «Ее помощь нам сегодня больше не понадобится». Я метнул в его сторону раздраженный взгляд. «Не понадобится? Блин, ребенку всего восемь! Нельзя было заставлять ее до такой степени перенапрягаться!» «Ступайте, Ленгурта». же спокойно повторил его величество, когда мы пересеклись взглядами. «Чем раньше вы передадите девочку целителям, тем лучше». Я тихо скрипнул зубами. «Ох, не зря Арли так не хотела сюда идти». И не зря опасалась Стерна и просила меня о помощи. Но, Дайн, если бы я только знал, чем это все закончится... Впрочем, препираться Стерне было некогда, поэтому я лишь перехватил Арли поудобнее и выскочил за дверь, надеясь, что Леннардо предупредит Лена Таану и тот быстро приведет девчонку в порядок. К счастью для Арли, ничего критического с ее даром не произошло. О дестабилизации или переходе на новую ступень речь тоже не шла. Однако во время процедуры она и правда превысила свои возможности. Поэтому, когда я с рук на руки передавал ее целителям, из носа у нее пошла кровь. Да и вообще ребенок выглядел плохо. Тем не менее, после диагностики и половины Рейна, проведенного в медицинском модуле, показатели Арли стабилизировались, и Лента Анна заверил меня, что с малышкой ничего серьезного не произошло. Поэтому уже к вечеру она сможет вернуться в школу. И все же ситуация меня зацепила. Причем до такой степени, что я был вынужден приглушить эмоции. Однако, если отстраниться от ситуации, из всего услышанного можно было сделать несколько важных выводов. Первое. Видения у меня, Арли и Люка начались практически одновременно. Второе. Все они были немного разными, но в каждом так или иначе присутствовал пожиратель. Третье. Никто из нас не знал, когда и, главное, где случится нестандартный разлом которого все так опасались. Но было ясно, что он непременно будет, иначе его величество не всполошился бы, и что крепость ровная, из списка возможных мест, скорее всего, можно исключить, раз даже ее комендант не опознал никаких знаков, которые могли бы подтвердить, что наше видение имеет к ней какое-то отношение. Оставалось непонятным, почему видение затронуло лишь нас троих. Почему сегодня в крепости присутствовал только Леннарда, а мастера Даэ и особенно Ленну Ие туда не пригласили. Что по этому поводу думает сама Ленна Ие? Коснулось ли наше общее видение ее саму? Какие вероятности у этого события успела увидеть Арли? И главное, могли ли мы на это как-то повлиять? Еще какое-то время меня беспокоила мысль, что, открывая видение посторонним, мы так или иначе могли нарушить существующие правила. Но потом я вспомнил, о чем говорила Арли о чем беседовали мы с Моррах на первой встрече, и понял, что на самом деле с нашей стороны это было не вмешательство в чью-то конкретную судьбу, иначе провидцы вообще не имели бы возможности сообщать о своих видениях. Все, что мы сделали, это лишь дали тырную информацию, причем достаточно общую, а вот по поводу меня и моего будущего Арли ничего не сказала. Вероятно, это знание могло так или иначе на меня повлиять, и вот это уже было бы вмешательством. К тому же и Арли, и Морох в свое время подтвердили. В случае, если я захочу умышленно вмешаться в чье то будущее, меня, если так можно выразиться, предупредят. Иными словами, у меня появится предчувствие, что вот этого и вот этого делать не стоит. Однако сегодня никакого предчувствия по этому поводу у меня не возникло, а значит, я мог ни о чем не переживать. Ну и, наконец, четвертое и, пожалуй, самое главное. Сегодня я своими глазами увидел, что ради безопасности страны его величество Тернеларине может пожертвовать чем угодно: деньгами, временем, совестью, чужим даром или даже жизнью. Само собой, умом я понимал, что в глобальном смысле, то есть ради страны и деквионов, проживающих в ней людей, такое отношение было более чем оправданным. И что жизнь и здоровье одного ребенка не может перевесить по значимости гибель целого города. Но когда это были жизни и здоровье Арли? в общем мне пришлось приложить некоторые усилия чтобы принять существующий порядок вещей однако хорошего настроения мне это точно не прибавило простите лэнгурту вдруг раздался за моей спиной виноватый голос и там откинув в сторону расщепленную границу словно из воздуха возникли расстроенные до нельзя люк и керри нам ужасно жаль что так получилось но мы пришли сказать что сарли непременно все будет хорошо спасибо кивнул я Я знаю, целители уже сказали. Тогда, надеюсь, вы не будете сердиться на отца слишком сильно. Он на самом деле не такой уж плохой. И еще, слегка поколебавшись, добавил его величество. Там, в видении, о котором он сегодня спрашивал, мы видели много людей. Причем в разных вариантах все происходило немного по-разному. В одном какие-то люди в результате нападения Дайнов погибали, кому-то удавалось спастись, в другом все было наоборот. Те, кто выжил в первом видении и во втором, могут погибнуть. И таких вариаций великое множество. «Откуда ты знаешь?» — встрепенулся я. Благо Лена Таана рядом не было. «Видением можно поделиться», тихо, — тихо-тихо признался Люк. «Вот так. Мне Арли показала». А потом протянул руку и легонько коснулся моей руки. Меня от этого прикосновения аж тряхнуло. Перед внутренним взором сумасшедшей вереницей пронеслась череда картинок — и вот тогда я действительно увидел смутные очертания то ли стен то ли домов мчащиеся вдоль них черные тени взлетающие до крыш пепел стремительно преобразовывающиеся в уродливые тела а потом услышал крики пронзительный вой сирен мало похожий на звук тревоги который я слышал в крепости сдавленную ругань грохот падения чего то тяжелого непонятный ляск Вспышки света, выхватывающие беспорядочно мечущиеся силуэты. Но, к сожалению, без деталей. Без лиц. Поэтому нельзя было точно сказать, что именно я видел, и кто именно пострадал от рук вечно голодных дайнов. Больше скажу. Картинки все время менялись. Причем в плане фона они были одинаковыми. То есть на всех них я видел одни и те же декорации. А вот людские силуэты действительно разнились. Причем они были разными и по размеру, и по позам, и по направлению, в котором двигались. Вот только я не мог понять, кто из них кто. Не мог их нормально идентифицировать, поэтому по факту ничего не поменялось. А вот то, что я совершенно точно уловил, так это прекрасно знакомый мне ужас. Безотчетный, необъяснимый, иррациональный страх, который ядовитой поземкой стелился между домов или стен, расползался невидимой кляксой по всей округе, и от его присутствия появлялся холодок между лопаток. Возникало ощущение обреченности, какой-то непроходящей безнадеги, как будто все это уже предопределено, как будто все и вовсе давно случилось, а все, что мне осталось, это лишь стиснуть зубы, начать подсчитывать потери и думать о том, что погибших хотя бы хоронить не придется, потому что дайны сделали это за меня. Когда я очнулся и помотал головой, Люк с грустной улыбкой стоял рядом. «Видения — как сны», — сказал он. «В них можно пригласить другого провидца, но лишь в том случае, если в будущем вы такое уже делали». «В будущем?» — озадаченно моргнул я. «Да, Лангурта, однажды мы захотим поделиться с вами своими видениями, поэтому сегодня я лишь немного упредил события. Как и Арли. Ну а раз нам все равно суждено решать одни и те же задачи, то нет ничего страшного, если мы начнем это делать чуточку раньше». То есть, когда она взяла тебя за руку, я тоже это увидел. Это как раз ее видение, а вот это уже мое. Он дотронулся до меня еще раз, и я снова увидел то ли город, то ли крепость. Только не снизу, не с улиц, а сверху и издали, словно летел в это время в быстро удаляющемся Орде и видел происходящее лишь постольку-поскольку. Пожирателя, правда, и в этом видении не было, но ощущение ужаса никуда не делось, поэтому да. «Сны у нас были одинаковыми, только видели мы их из разных точек». «Надеюсь, вам это поможет», — серьезно сказал маленький принц, когда я пришел в себя. Я замедленно кивнул, тогда как мальчишки напротив вдруг спохватились, заторопились, сообщив, что им уже пора, а затем скомкано попрощались и исчезли, так же тихо и незаметно, как появились, оставив меня размышлять в одиночестве. Мне, правда, никто не мешал, из лазарета не гнал, про тренировки не напоминал, об ужине тем более... Поэтому непонятные видения я смог без помех воспроизвести в памяти и несколько раз прокрутить одно за другим, в попытке понять, где и когда это происходит. Зацепок, правда, почти не было. Точных данных, разумеется, тоже, но Эмме полученные сведения я тоже скинул, чтобы она их проанализировала. Сопоставила расстояние между предметами и нарисовала хотя бы приблизительную карту местности. И вот тогда, если мы когда-нибудь окажемся в этом месте как бы оно ни выглядело на самом деле. Чем бы оно ни являлось, крепостью, селом или городом, подруга его непременно узнает, а это уже будет кое-что. В итоге проторчал я в лазарете еще полтора Рейна. Благо, меня никто не искал. Ну а когда Лента Анна отключил модуль и сказал, что теперь Арли нужно просто выспаться, я внимательно проследил, в какую палату ее доставят. Сам все проверил, сам на нее посмотрел — и только успокоившись на ее счет, наконец ушел, надеясь, что к вечеру она действительно поправится. Причем оказалось, что в тот момент, когда я решил покинуть вотчину Лена Таану, в крепости как раз происходила официальная церемония прощания с его величеством, который, кажется, все-таки закончил свои дела в провинции Хатха и изволил благополучно отчалить. К счастью, на этот раз личный состав дергать уже не стали, поэтому провожающий комитет выглядел достаточно скромно, и состоял из одних только командиров. Но я в любом случае все самое интересное пропустил и появился на улице только тогда, когда лимузин Его Величества вместе с кортежем поднялся в воздух и на приличной скорости умчался в сторону Таирина. А господа начальники, негромко переговариваясь, разошлись по своим местам. Все, что мне оставалось, это проводить удаляющиеся машины долгим взглядом, попутно пытаясь разобраться, какие эмоции во мне вызывает личность Его Величества. Но ну, а когда орды исчезли вдали, я развернулся и тоже отправился в крепость, надеясь, что хотя бы в этом году практика у меня закончится нормально. И, в общем-то, я не ошибся. Со следующего утра наше расписание вошло в привычную колею, и после двух дней нескончаемой суматохи наша жизнь наконец-то вернулась к прежнему ритму. Арли, как я узнал только следующим утром, действительно привели в чувство еще вечером, И сразу же, как только главный целитель крепости дал добро, ее отправили обратно в школу. Поэтому в тот день мы с ней так и не увиделись. Зато нам удалось встретиться чуть позже. До конца практики оставалось целых две недели, поэтому в семейную школу хатха я успел перед отъездом несколько раз наведаться. С Мелкой тоже поговорил. Ее видение мы аккуратно обсудили. Однако детали она все равно не захотела рассказывать. Ответила только, что ей запрещено — А единственное, что я смог из нее вытянуть, это подтверждение, что в будущем они с Люком и Кэрри будут очень тесно общаться. Что со мной эта троица тоже сохранит хорошие отношения, и что во дворце мне в скором времени придется бывать намного чаще, чем раньше, но это принесет мне больше пользы, чем вреда. «Темный полок над тобой никуда не делся», добавила она, когда я собрался было возразить. «Но я знаю, что хоть он и идет вслед за тобой, но вовсе не ты стал его причиной». Уверена? «Да, да улыбнулась тогда Арли, несколько меня успокоив. «Полок, это ненавечно. Когда придет время, ты сам его сбросишь. Но большего прости, я не могу тебе рассказать, иначе меня серьезно накажут». «Раз не надо, значит, не говори. Мы с тобой это уже обсуждали», — напомнил я. Арли на это снова улыбнулась, на этот раз с благодарностью, и больше мы к этой теме не возвращались. В крепости же после визита Терна с виду ничего не изменилось. Тот же график работы для постоянных сотрудников, тоже расписание занятий для практикантов. Благодаря этому я снова с утра до ночи был постоянно занят. Короткими перебежками курсировал от казармы до столовой, а потом до места очередной тренировки и обратно. Мастер Т, как и раньше, со мной не церемонился, честно выполняя долг тренера, который ему достался с легкой руки мастера Мая. Ну и ребята, разумеется, тоже пахали по полной, Поэтому вечером в казарму возвращались уставшими абсолютно все. Так что порой нам было даже не до разговоров. Визит Терна, правда, все равно в первые дни был у всех на устах. Потому что такое событие, особенно на окраинах, случалось нечасто. Его величество обсуждали, его оценивали, им восхищались. Особенно девчонки, хотя это было как раз неудивительно. Ну а у меня только и спросили, что от меня в тот день хотел ленкомендант и где я пропадал до самого вечера. Причем оказался занят так, что даже Йорка с собой не забрал. Мне тогда пришлось честно признаться, что в честь приезда Терна мне было поручено чрезвычайно важное задание — сопровождать его малолетних детей, играя роль одновременной няньки и шоумена, и экскурсовода. Народ, конечно, удивился, с какого спрашивается случая, но когда я намекнул, что в качестве няньки меня поставили с попустительства Лена-коменданта, вопросы быстро снялись — потому что все знали, что с Леном Нардом мы давно и хорошо знакомы. Что после первой практики, когда я геройски сломал ногу об одну из стен его крепости, а Ши помог избавиться от армии дайнов, он начал относиться ко мне с повышенным вниманием. Да и тот факт, что я учился у его знаменитого отца, тоже нельзя было оставить без внимания. Поэтому неудивительно, что когда его величество попросил чем-нибудь занять непоседливых детишек, выбор Лена Коменданта пал именно на меня. Об остальном хвала Терны меня уже не расспрашивали. События на шахте дальние, после появления Терны, закономерно отошли даже не на второй, а на третий план. Поэтому, когда про них все-таки вспомнили, я отделался довольно коротким рассказом. И на этом, можно сказать, вопрос был исчерпан. Одно меня несколько настораживало. Буквально на следующий день после отъезда Терны ланкомендант вызвал к себе Дурина. А тот сразу после возвращения, без объяснения причин, собрал манатки и в срочном порядке покинул крепость. Диар и Тиан уехали вместе с ним. Я тогда справедливо предположил, что Ланнарде все-таки официально известил его о смерти брата, поэтому Дорин так быстро и сорвался. Ему нужно было присутствовать на похоронах, однако я не заметил, чтобы перед отъездом он как-то подозрительно косился в мою сторону. Да он был подавлен и расстроен. Растерянный буквально убит, но в мою сторону ни разу не посмотрел. Остальных ребят тоже проигнорировал, из-за чего я заключил, что о моем последнем конфликте с его братом Леннарды все-таки не сообщил. Поэтому можно было надеяться, что второго безумного мстителя в этой семье в ближайшее время не появится. Тем не менее, отъезд Дорина и его друзей не мог на нас не отразиться. Лен Кайра, когда Райсана подошла к нему с вопросом, не стал вдаваться в детали. Зато сообщил, что раз нас осталось всего шестеро, то военных игр в этом году у нас не будет. Даже для одной команды нас было слишком мало, а устраивать соревнования со взрослыми он посчитал для нас преждевременным. Мы, конечно, огорчились. Военные игры стали своеобразной изюминкой весенней практики, и мы, даже я, на них, признаться, очень рассчитывали. Однако Лаир Дурхи сумел закрыть этот пробел, утаскивая нас каждые выходные на стрельбище. Там же он два раза в неделю устраивал соревнования на меткость и скорость, причем каждый раз меняя условия и даже вид оружия, из которого нам предстояло стрелять. Поэтому на самом деле скучно нам не было. Мне, при наличии мастера Т и мастера Рао, так и вовсе о скуке приходилось только мечтать. К тому же во время очередной встречи Арли вдруг заикнулась, что хотела бы почаще видеться с Эммой, поэтому с некоторых пор у меня стало не по три смежных сна за ночь, а четыре, что, прямо скажем, серьезно сказывалось на моей ветви сна и вынуждало ее напрягаться гораздо больше обычного. В гости Красха я за эти дни тоже, разумеется, неоднократно наведывался, потому что очень уж мне любопытно было, сумеют ли они разобраться с преобразователем поля и можно ли будет его использовать на практике. Тан Альнбор в этом плане меня, кстати, порадовал, сообщив, что по поводу определителя найниитового поля моя догадка была верной, и в режиме номер два мое поле теперь ни один стандартный прибор засечь не сможет. А еще он сообщил, что при таких параметрах поля даже генератор анти-Н станет против меня бесполезным. И это было настолько неожиданным, но одновременно и приятным известием, что я искренне порадовался новым возможностям. Еще я уточнил у главы рода по поводу скрытых родовых умений и получил подтверждение, что их отсутствие — это плата за чрезмерно вылущенный дар поэтому мне ни одной из них закономерно и не досталось. Также мы довольно долго экспериментировали с новым режимом в попытке понять, насколько хорошо я смогу его контролировать и какое время сумею его удержать. Так вот, оказалось, по крайней мере во сне, что контроль над ним я могу сохранять неопределенно долгое время, что с этой работой, если хорошенько подумать и изменить программу, вполне может справиться и модуль, А еще мы обнаружили, что при некоторой настойчивости и наличии практики я могу переводить в режим 2 не все поле, а только какую-то его часть. К примеру, только четверть или половину, если, конечно, захочу. Полный же перевод поля в новый режим позволял расширять границы действия поля раза в два. То есть и количество частиц, которые я мог удерживать в таком режиме, существенно возрастало. Именно поэтому в пещере и я смог взять под контроль не только свои частицы, но и вообще все. Вот только проблема их сокрытия в случае ЧП так никуда и не делась, поэтому пока о пополнении запасов пришлось забыть. А вот обновить протокол слияния и еще раз его пройти, чтобы расширить размеры поля, так сказать, естественным путем, я был бы точно не против. Именно этим мы, собственно, станами и занимались на протяжении последних двух недель. Моррох я тоже, естественно, не забыл, и каждый Шанре исправно приглашал патриархов в специально для нее созданный сон, чтобы продолжать самообразовываться. Заодно успел спросить и про фиксаторы снов, и про передачу видений. Здорово удивило ее, кстати, тем, что сам поднял эту тему, но когда она узнала, почему я об этом спросил, то стала предельно серьезной и подтвердила слова Арли о темном пологе, и о том, что хоть он уйдет по жизни вслед за мной, Она не чувствует, что именно я его причина. По поводу пожирателя и возможного разлома информацию она мне, правда, дать не смогла. Сказала, что не видит в полной мере моего будущего, а вот по поводу фиксаторов действительно просветила. Принцип работы прибора дала, пользоваться научила, да и передачу видений и отправиться к провидцу помогла освоить, сказав, что в будущем нам все равно это понадобится, поэтому мне так и так это умение пригодится». Понятно, что пока все было только в теории. Да и вид в у меня была надежно заблокирована. Но начальные навыки можно было оттачивать и во сне, чем я, собственно, все свободное время и занимался. При этом хоть работы и было много, но все направления, которые у меня получилось охватить, я старательно развивал. Каждому старался уделять достаточно внимания. Так что остаток практики на самом деле пролетел очень быстро, и я даже огорчился, что она все-таки закончилась. «Ничего», — со смешком заметил Лаир Дорхи, когда накануне отъезда я зашел к нему попрощаться. «Это же не последняя твоя практика. Если Лэн Комендант не испугается тебя снова позвать, то добро пожаловать в нашу обитель». «Не испугается», — хмыкнул я. «По-моему, после нестандартного разлома ему теперь вообще ничего не страшно. И вообще, его крепость я за эти три года развалил всего однажды, тогда как в прошлом году из-за меня пострадал только лес». А в этом чужая шахта. да, придурок Дэм не в счет. К его смерти я хвалатерное отношение не имел. «Видимо, судьба у тебя такая». Хрипло рассмеялся старый ветеран. «Смотри, скоро прославёшь разрушителем, и через пару-тройку лет тебя вообще никто на практику не возьмет. «Так мне и осталось-то всего два года продержаться», — не согласился я. «А потом я выпущусь и начну разрушать что-нибудь другое». Ха, и то верно» согласился старый друг моего наставника, рассмеявшись с новой силой. И на этой оптимистичной ноте мы с ним, в общем-то, и расстались. К мастеру Тэ я в тот вечер тоже, разумеется, заглянул. Лена Таана, Лаира Оздоро и его парней увидел. Да и к Лену Нарде я зашел, чтобы от имени всего Ворта от души поблагодарить за возможность учиться на такой прекрасной базе. Раньше практика у меня как-то неудачно заканчивалась, поэтому возможности поблагодарить его все не подворачивалось. А тут я впервые за три года благополучно дожил до самого Аррея и даже ничего особенного не натворил. В итоге с Леном-комендантом мы нормально пообщались. Он при случае даже поблагодарил меня за помощь с Арли. Я, в свою очередь, выразил надежду, что мы с ним еще увидимся. Он на это, естественно, посмеялся и, как обычно, сказал, что подумает. А уже следующим утром, когда мы все дружно загрузились в присланный Академией неповоротливый аэробус, и поднялись в воздух, и я глянул сверху вниз на медленно удаляющуюся крепость. И со смешанным чувством подумал, что так или иначе, все равно сюда вернусь. Просто потому, что это место совершенно неожиданно стало для меня на удивление значимым, весомым. С ним слишком многое было связано. А после всего, что со мной здесь было, мне непременно захочется когда-нибудь сюда вернуться. И не в последнюю очередь, потому что здесь, совсем неподалеку, осталась родная, ставшая неожиданно значимой для меня душа, имя которой — Арли.